он не был опытным, шею его не обременял воротник безопасности. Перед входом в помещение планирующего новый охранник ещё раз изучил значок Райленда, потом выбил номер его на талтейпе. Райленд затаил дыхание, ожидая ответа машины, но охранник поднял глаза от отстучавшего талтейпа, и неольное уважение смягчило строгую официальность его лица. Проходите, сэр. Девушка за телетайпом в приёмной потребовала назвать причину визита. Он объяснил, что у него секретное сообщение для планирующего клерка. Она попросила сообщить характер донесения. Когда он отказался дать пояснения, настаивая, что секретность слишком велика и говорить он может только с планирующим, она направила его к старшему помощнику. Старший помощник оказался громадным с выпученными лягушачьими глазами и синеватым лицом. На полированной дощечке на столе было впечатляюще начертано генерал Рудольф Флимер. Выпученные глаза отличались цепкостью, в них читалось живое любопытство по поводу донесения Райленда, планирующей крейры. К сожалению, он еще не вернулся из недельной поездки с семьей. Несомненно, в конце недели он уже будет на месте, но и тогда вряд ли сможет выкроить минутку. Слишком напряженно он работает. Хотя планирующий Криири имеет полное представление о заслугах автора новых геликальных полей перед планом, но обширность его обязанностей заставляет его перекладывать многие дела на подчиненных. Генерал Флимар также намекнул, что те люди, которые выказывают недоверие помощникам планирующего, редко имеют возможность лично встретиться с ним. Видя, что иначе ничего не добиться, Райленд с крайней неохотой оставил сообщение для планирующего, указав, что речь идет о Роне Дон-де-Рево и новом двигателе для ракет. Генерал Флимар угрюмо пообещал ему дать знать, если планирующий Криири решит принять Райленда. Когда Райлент вернулся в свой кабинет, стрелки часов уже миновали полдень. Следов о портоите или تایпистке в кабинете не обнаружилось, словно они вообще не приходили на работу. Изпачканный кровью сокляж по-прежнему лежал за ящиком картотеки, из телетайпа на пол свешивалась набежавшая лента. Он запер дверь и начал искать место, чтобы спрятать описание нереактивного двигателя. Среди справочников на полке места не было. Щель между ящиком и стеной так уже вызывала подозрение. В столе не было тумбочки и ящиков, практически мельком подумал он. План не предусматривал места для личных секретов и личных бумаг. Прятать эти писания было некуда, кроме собственной памяти. Он бросал листы чертежей в люк мусоросжигателя, когда в дверь громко и требовательно постучали. И снова в своём сне Он был невольным гостем центра отдыха, глубоко спрятанного под землёй. Комнаты справа и слева были заняты неблагородёжными хирургами, увлечёнными в каком-то антиплановом деле.